Ему легко было заметить, что Марья Дмитриевна была против него восстановлена. Но ему удалось несколько умилостивить ее, проиграв ей рублей пятнадцать в пикет, и он провел около получаса почти наедине с Лизой. Несмотря на то, что мать ей еще накануне не советовала быть слишком фамильярной с человеком,